Еще через день в больницу прибыла целая делегация из школы. Одноклассники в парадной форме, белый верх, черный низ, и отутюженных пионерских галстуках. Официально торжественная Елизавета Григорьевна с черной бабочкой на белоснежной блузе и свежий волосок колоскл прической. И Константин Константинович, непривычно выглядящий в костюме и вычищенных туфлях. Замыкал шествие школьный фотограф дядя Синя в своем обычном затрепезном виде. Смущенный Володя съежился и по горло натянул одеяло. Как ты, молодцом? Елизавета Григорьевна дружески потрепала его по голове. Держись, пионер всем ребятам пример. Константин Константинович с улыбкой выложил на тумбочку кулек яблок и несколько бутылочек яблочного сока. Председатель совета отряда Симонова развел лицом в перебинтованные руки коробку конфет. Сердце у Вольфа заколотилось. Симонова ему очень нравилась, но была далекой и совершенно недоступной, а тут вот она рядом, да еще и конфеты дарит. Дорогой Володя, мы гордимся твоим поступком, это настоящий подвиг, заучено заговорила девочка. Дядя Семен меня и щелкал видавшим видом федом. Сердце героя колотилось еще сильнее. Весь класс ждет твоего скорейшего выздоровления и и мы все будем брать с тебя пример. Симонова перевела дух и оглянулась на директора. Теплее надо, Катюша, сердечнее. Елизавета Григорьевна одобрительно улыбнулась и перевела взгляд на классного. Константин Константинович откашлялся. Что было, то большим поросло, сказал он. Кто старая помянет, тому глаз вон. А сейчас все повернулись к высокой обшарпанной двери. Она открылась, и в палату как-то бочком вошел Коля Шерстобитов с распухшим носом и вздувшейся верхней губой. Володя решил, что их будут мерить, и ему придется извиняться, и он был готов это сделать. Происходящее расстрогало мальчика и смягчило душу. Он не привык к вниманию и заботе со стороны посторонних людей, не привык к подаркам. А оказалось, что его не забыли, о нем думают, беспокоятся. Елизавета Григорьевна добрая и ласковая женщина, да и Константин Константинович совсем не такой противный, как казалось раньше. Да и этот колко всё-таки он сильно ударил его мордой о парту, вон расквасил все. Извини меня, Володя, я больше не буду тебя обзывать, прогундил Шерстобитов, глядя в пол. И кресты рисовать не буду. Ты в глаза смотри, когда извиняешься, в глаза, строго приказал Константин Константинович. Шерстобитов поднял голову. Извини, я больше не буду. В глазах у него была ненависть и страх. Расслабившийся было маленький Вольф вновь сжался, как почуявший опасность ёжик. Шерстобитов повернулся к Елизавете Григорьевне. Не надо меня исключать из школы, я не против Клары Цеткин, я не против интернационала, он разрыдался. Последняя сцена произвела на Володю угнетающее впечатление. Когда все ушли, он еще долго лежал под одеялом, будто надеясь таким образом отгородиться от несправедливости и лжи окружающего мира. О чего этот сопляк с разбитой мордой про интернационал оправдывался? спросил сосед слева, пожилой Майлер, неосмотрительно бросивший окурок в банку с ацетоном. Он советик что ли? Ну и дело. Еще ж молоко на губах. Воль закрыл глаза и не ответил. Клейкая паутина никуда не исчезла, просто сейчас ее перебросили с него на шерстобитого. И уже на том висит пугающий ярлык. Уже тот оправдывается, извиняется, и уже того хотят исключать из школы. А ведь ничего не изменилось. Просто одни и те же вещи можно оценить и так, и так, в зависимости от того, как это выгодно оценивающему. Это открытие никак не укладывалось в маленькой голове. Заснул, Малер вздохнул. Он выздоравливал, и ему было скучно, хотелось поболтать, почесать язык. Молодец, Вовка. Он, как его уважают. И директор пришел, и учителя, и пионеры. А толку. Отозвался сосед справа, парень лет двадцати пяти, по пьянке схватившийся за высоковольтный кабель и потерявший кисть. Сгорел бы и все уважение ему до жопы. «Здорово в огонь полез. Но и чего этому памятнику сделается? Так же считали и родители. И пусть бы эти гипсовые стуканы горели, плакала, причитая Лиза. Им ведь не больно, а у тебя и ножки, и ручки обожглись, осунулся весь, губку закусил. А директор меня хвалила, и классный, и ребята даже Колька Шерстобитов извинился. И Александр Иванович сказал, что я героизм проявил. Какой Александр Иванович, вскинулся отец. Из горкома комсомола Они чужие, им тебя не жалко, продолжала причитать мать. Им герои нужны, а живые или мертвые – все равно. Генрих молча горбился на неустойчивой табуретке, мрачнёл лицом, кашлял, собрав на урта ладони. Оно, конечно, лучше б не лезть бы, тихо проговорил он, когда мать ушла. Только Елизавета ваша сказала, если б ты в огонь не бросился, выгнали бы из школы вроде как искупил вину хотя не такая тяжкая твоя вина Чтоб за нее гореть до да дымом травиться не надо нам таких искуплений да ладно ничего обошлось ведь ты мне тетрадки принес? буду уроки делать чтоб не отставать отец оглянулся по сторонам и перешёл на шёпот будь умнее не связывайся со всяким дерьмом терпи Нам нельзя влипать в истории, имея в виду, если выгонят из школы, потом уже остановки не будет. Они любят из рук в руки передавать, так и догонят до самого конца. Кто любит? Ничего не понял Володя. В какие руки? До какого конца? Отец пошарил за пазухой и вынул две тетради по русскому и по математике. Обложки были разрисованы свастиками, обведенными квадратиками. Он молча сложил тетради корешком к корешку. Получилась глухая стена с большими и маленькими решетчатыми окнами.